Между прочим, из всех стран Европы именно Германия, почти самая северная из виноградных стран, приложила наибольшее старание к улучшению и распространению виноградной культуры. Виноградарство на юге Европы было известно задолго до Рима. На берегах Роны, что на юго-западе Франции, виноград рос еще в незапамятные времена, и кельты разводили это чудо, даже не подозревая о существовании греков и римлян. Не зря же древнейшие философы и историки в своих творениях свидетельствуют, что в Галлии местные жители с любовью занимались виноградом и добывали вина, которыми потом восхищались изнеженные римляне и вечно ораторствующие и резонерствующие греки. Но самым ревностным покровителем виноградной культуры стал Карл Великий. Он обязал владельцев виноградников иметь прессы и все необходимое для виноделия. Он же запретил судьям истцам и ответчикам являться на суд пьяными. Примечание. По описанию летописцев и сам император Карл Великий был вовсе не против участия в пирах и пьянках. После коронации Карла в 800 году его испиршественные залы выносили на руках. Примечание научного редактора. Конец примечания. Короли и герцоги Бургундии на собственные средства разводили виноградники и гордились, что они принцы той славной страны, которая дает лучшие вина. Возникновение шампанского связано с именем Пьера Переньона, монаха аббатства от Вильер, расположенного на берегу Марны в самом центре Шампани. С 1668 года и до конца своей жизни Он выполнял здесь обязанности виноградаря и винодела. Согласно легенде, монах Периньон обладал исключительно тонким вкусом и колоссальной памятью. По одной грозди он мог определить не только сорт, но и место произрастания этой ягоды и почву, Участка. К тому же по вкусу винограда был способен предугадать качество будущего вина. Из черного винограда он готовил прекрасные белые вины и добился прозрачности светлой окраски, неизвестных до тех пор. Переньон и разработал технологию производства игристых вин. Новое и необычное для того времени вино потребовало новой формы емкости. Взамен хрупких приземистых бутылок того времени Переньон придумал бутылки шампанской формы и начал применять корковую пробку взамен обычной тогда просмаленной пакли. Какое значение придавалось во Франции виноделию, Говорить хотя бы такой факт, Наполеон III в 1863 году попросил Луи Пастера выяснить, почему такое огромное количество вина портится, ведь вино не доходит до покупателя, нанося огромный ущерб финансам Франции. Пастер определил, что слишком усиленный контакт с кислородом ведет к увеличению количества вредоносных бактерий в вине. В бутылке с вином кислорода должно быть ровно столько, сколько необходимо для процесса созревания вина, который длится годы. Фактически кислород многократно ускоряет созревание вино, но если его содержание в бутылке превышает норму, вино начинает портиться. Примечание. Благодарные виноделы предлагали поставить бюст Луи Пастера из чистого золота. Ученый попросил, чтобы те же деньги были использованы на лабораторию. Так возник знаменитый институт Пастера. Примечание научного редактора. Конец примечания. Британия. Туманный Альбион долгие столетия занимал лидирующую позицию в вопросе пьянства. Проблема оказалась настолько серьезной, что в VI веке правитель Бритта Гольда Смудрый издал декрет, по которому каждый монах, напившийся до того, что не в состоянии будет петь во время службы, будет оставаться без ужина. В XIV веке экспорт из Бордо в Англию был настолько значительным, что его средний годовой оборот был превышен лишь в 1979 году, рекорд 600-летней выдержки. Примечание. Сравните масштабы населения. Вот пили люди. Конец примечания. Английский король Эдуард II заказал по случаю своего бракосочетания с Изабеллой Французской вино в количестве, эквивалентном более чем миллиону современных бутылок. Примерно три века спустя в царствовании королевы Елизаветы I англичане осушили свыше 40 миллионов бутылок вина в год, и это в стране с населением в 6 целых одну десятую миллиона жителей. Однако испанское вино было особенно известно именно благодаря Англии. Херес по-английски «шери», то есть вишня). Британские компании обосновались в Хересе в начале 18-го столетия и участвовали как в производстве, так и в экспорте. И сегодня Англия самый большой импортер Хереса. «Простая вода нездорова для англичан», — писал в XVI веке английский ученый Эндрю Бурт. Впрочем, не он один отметил эту удивительную непопулярность простой воды. В истории Теннера так описывается английский труженик времен Ричарда III со ссылкой на французский источник. «Король Франции никому не разрешает есть соль, помимо той, что куплено у него самого по его цене. Его войско ничего не платит населению, да еще и грабит его. Все виноделы отдают королю четвертую часть своего дохода. Крестьяне живут в нищете и задавлены непосильным трудом. У них нет шестяной одежды и обуви. Женщины тоже ходят босые. Они не едят мяса и только иногда кладут в суп свиной жир. Мелкопоместное дворянство живет не намного лучше. В Англии все не так. Никто не смеет войти в чужой дом без дозволения хозяина. Король не имеет права менять или придумывать законы. Англичане пьют воду только в наказании за что-нибудь и едят мясо и рыбу. Одеты они в шерстяные платья, и в домах у них всего вдоволь. То есть обычно... Английский труженик воду не пьет, только алкоголь рассказывать про виноделие можно еще долго, но, полагаю, главное уже ясно. Главное в том, что в Европе с древнейших времен производилось и выпивалось огромное количество вина со времен племенного строя Римской империи и до настоящего времени. Производство вина питье вина у европейца. В крови. Впрочем, не будем слишком придирчивы к бедным европейцам зловонные города, странность, грязь, отсутствие элементарных гигиенических бытовых привычек, потоки гниющих отбросов, выбрасываемых из окон прямо на улицу. Все это создавало самую благодатную почву для распространения заразных болезней: оспы, холеры, бубонной чумы. примечания. Подробное рассуждение по этому поводу в следующих главах. Авторы французского фильма «Парфюмер» 2006 года, например, очень самокритично показали все это. Конец примечания. Воду кипятить было не принято. Стаканы, понимаете ли, тоже особенно не стерилизовали. Поэтому алкоголь был, по сути, для городского населения Европы до XIX века единственной дезинфекции Лучше медленно мучиться от посаженной печени, чем, выпив простой воды, сразу загнуться от дизентерии или холеры. А на Руси нет и не могло быть ничего подобного. Глава третья. Безалкогольная Русь. Родную историю мы все, по большей части, знаем плохо. Издалека всплывает о России что-то вроде... Веселье на Руси есть пити» и прочие «Гой еси» кажется в связи с анекдотом о выборе веры. Якобы князь Владимир именно потому не захотел принимать мусульманство, что оно запрещает пить вино. К тому же исторические фильмы, даже трогательные детские сказочки, вносят в свою посильную лепту формирование представлений о древнерусском «золотом веке». Бесконечные пиры, князья с дружиною, кубки и братины Всюдо по усам текло, но в рот, что интересно, не попадало. Естественно, что только очень наивный человек Возьмется изучать историю народа по финисту Ясному Соколу. Скворцов, Соловьев и Ключевский, Татищев и Костомаров, Посвятив жизни вятичей и кривичей целый тома, не углядели в ней ни лубочной радости, ни бытовой легкости. Тяжелый труд, суровый климат, дань князьям и частые усобицы, император Константин народный в своем сочинении о народах, писанном в середине X века, рисует картину жизни современного ему русского князя. Читая этот рассказ, легко понять, какими товарами грузила Русь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 Золото, украшения, драгоценные камни, оружие, ткани. Но нет ни малейшего упоминания о ввозе на Русь вина или любых веселящих напитков. И вообще нет в хозяйственных документах Руси никаких упоминаний о производстве или потреблении спиртных напитков. Жизнь труженика и воина мало совместима с дружескими посиделками и обильными возлияниями. Соседи византийцы арабы греки относятся к русским с уважением страхом или антипатией но никоим образом не связывают характеристику народа с безудержным пьянством более того создается устойчивое впечатление что русский человек в ту неуютную пору независимо от Своей сословной принадлежности не только не имел поводов для частой радости, но и покоя обыкновенного был лишен. История между X и XIV веками похожа на репортаж с поля боя. Святополк, Борис и Глеб, Печенеги, постоянные склоки между Ярославичами и Всеволодовичами, татары, западные соседи. От количества неприятностей просто дух захватывает. Можно, конечно, уповать на то, что политические и административные катаклизмы касались в основном верхних эшелонов власти, а народ пил себе в удовольствие и вырабатывал устойчивую потребность. Однако не было ни повода, ни досуга для пьянства на Руси. Удивление достойно то, что наши предки умудрялись между войнами, набегами, пожарами рожать детей, выращивать, выкармливать и лечить их, увеличивали народонаселение, чего мы, в условиях куда более тепличных, добиться не можем. Очевидно, в этот период истории в своих и чужих глазах мы еще белые и пушистые. Медовуха — самый крепкий известный напиток. Да и тот употреблялся редко и с достоинством. Примечание. По градусам сравним с пивом, но не в пример легче для печени. Конец примечания. Мы уже знаем, что происходило в те же века в других землях, так критически настроенных к России. Уж там-то пили, господа хорошие, так пили, причем имели в этом деле долгий и разнообразный опыт. Вино и ритуал. На Руси нет ритуалов, связанных с вином. Не нужно было пить, принимая клятву верности Феодалу или получая надел. Выполняя религиозные обряды, язычники в невероятных масштабах поедали мясо жертвенного вепря. Само слово ⁇ Жрец ⁇ полагают, прямо происходит от слова ⁇ жрать ⁇ Примечание. Рыбаков, Б.А. «Язычество древних славян». Москва, 1978 год. Конец примечания. Но пить мед или пиво при совершении ритуалов было не нужно. Никакой опьяняющий напиток не становился для славянина священным а для греков и римлян вино было священным. В дохристианской, а позднее и в христианской, и европейской и других культурах обрядовые и религиозные ритуалы неразрывно связаны с вином и виноделием. В Греции Дионис был наиболее известным из богов виноградарства и виноделия. Тело Диониса было виноградной лозой, а кровью – вино. В честь Диониса устраивали буйные празднества, которые длились неделями, иными словами, народ надолго впадал в состояние нынче именуемое «запой». Аналогичные истории с богом Бахусом, с примечательным постоянством, возникают и у римлян. И в христианстве верующие пьют вино, кровь Христову, в силу его религиозного или ритуального использования, вино стало одним из существенных элементов западной цивилизации. А вот у славян нет бога вина, бога пива или бога медовухи. Среди славянского пантеона Дождь бог, Перун, Ерила и прочие никто не может похвастаться такой удивительной специализацией даже такое славянское божество как Услад или Ослад, которое можно как-то соотнести с удовольствием, возможно с натяжкой и медопитием всего лишь покровительствовал искусству и всегда сопровождал Ладу, славянскую богиню любви, красоты и гармонии. Обрядовое празднество сопровождалось игрой в горелки. А это не что иное, как любовные игры, предвосхищающие супружество, иначе именуемые ладом. Опасность вина В былинах описываются веселые пиры при дворе Владимира Красное Солнышко, но нет в них описания опившихся, валяющихся на земле, теряющий человеческий облик. Во всех западных эпосах они есть, и в старшей Эдди и в младшей Эдди и в песне о небелунгах, а в былинах нет. Вообще, единственный случай упоминания пьяницы пьянства на Древней Руси – это история про Садко и Голь Перекатную. Но, во-первых, это эпос Новгорода, самого европейского города Руси, члена Ганзы. Во-вторых, бесконечные приключения садко содержат только один пьяный эпизод, остальные примеры гульбы не пьянка, а скорее безудержное, разудалое веселье, такое, как пляски морского царя под гусли садком. Обратим внимание еще вот на какую деталь: в русском законодательстве нет никаких ограничений пьянства и наказаний для пьяниц, нет осуждения пьянства рассказов для детей о вреде пьянства. Этого нет ни в поучениях Мономаха, ни в свято религиозной литературе, ни в других книгах Древней Руси. Нет упоминаний о пагубных последствиях пьянства, по сути, нигде. Причины этого явления могут быть две. Или тотально запойный характер общества, но мы уже знаем пили мало или, видимо, верно другое предположение, пьянство и последствия пьянства не представляли собой общественной проблемы. Там же, где производили вино и сложились традиции винопития, там приходилось обращать внимание на отрицательное влияние алкоголя на здоровье и характер человека. В винодельческих культурах обсуждались вопросы о том, передается ли алкоголизм по наследству и как влияет пьянство родителей на физическое и психическое состояние детей. И мифологические герои вели себя соответственно. Из ревской мифологии известно, что от пьяного Юпитера и его супруги Юноны родился хромой вулкан. Это своего рода предупреждение пьющим, вот что может произойти. В славянской мифологии нет ничего подобного даже отдаленно. Где пьянство и запои, там появлялись различные правила и ограничения. Известна суровость ранних римских нравов. Но и на их фоне законы о винопитии очень строги. В Древнем Риме по законам Ромула мужчинам до 35 лет вообще запрещалось употреблять вино, не разрешалось пить вино женщинам. Если римленка Допускала до себя пьяного мужа, ее закапывали живой. В Древней Греции был издан закон, запрещающий новобрачным употреблять вино в день брака. В Карфагене запрещалось пить вино в те дни, когда исполнялись супружеские обязанности. В Древнем Китае только в 60 лет человек получал три привилегии – отпустить бороду – ходить с палочкой и пить вино. В Древней Индии, если уличали в пьянстве представителя высшей касты брамина, то заставляли пить из раскаленного металлического сосуда кипящую жидкость до тех пор, пока он не погибал. Жены браминов, если нарушали обет воздержания от алкоголя, изгонялись из дома, души их присуждались к переселению в собаку или стервятника, а на лбу у них каленым железом выжигали изображение бутылки. В средние века Абу-Али-Ибн-Сина, года жизни с 980 по 1037, великий философ и врач, общественный деятель Средней Азии, поэт и литературовед в поэме о медицине Ур-Джус Писал об употреблении вина. Ты пьешь вино, в нем не ищи забвения, Не доводи себя до опьянения, Коль своему здоровью ты не враг. Нельзя пить каждый день и натощак, Довольствуйся лишь малым, Пей набит, вино из фиников не повредит. Ешь с ним айву, А летнюю порой вино разбавь водою ледяной, Особенно, когда тебе дано любое многолетнее вино. Запомни, мутное вино не дужит, И голову сильней другого кружит. Пить крепкое вино вдвойне опасно, Оно здоровье губит ежечасно. А вот в Европе средневековье отмечено широким распространением пьянства и алкоголизма. «Германия зачумлена пьянством», — восклицал в XVI веке реформатор церкви Мартин Лютер. «Но разве одна Германия?» — «Мои прихожане», — жаловался одновременно с ним английский пастор Уильям Кент, «каждое воскресенье смертельно все пьяны». Еще перед вторжением Норманов в 1066 году жители Британии, в основном саксы, завоевали репутацию горьких забулдык. А все из-за пива, которое стали потреблять вместо воды, потому что, как мы отмечали ранее, в воде находились возбудители опасных болезней. Накануне прихода в Англию Норманов Уже при каждом монастыре и аббатстве был свой пивной заводик. Русь вступила в Средневековье трезвой, утверждают специалисты, изучавшие этот вопрос. Примечание. Валентинов. В. Отвергни пьянство. Москва. 1987 год. Номер 5. Страница 169. Конец примечания. С этим согласны в принципе многие, но дело в том, что Русь и вышла из средневековья трезвой. Появление этилированного алкоголя в России зафиксировано только в XV веке, им одарила нас Европа. И употребляли его на Руси поначалу исключительно для приготовления травяных настоев, лекарств и компрессов. Русские до XVI века пили в основном мед, пиво и отчасти привозное вино. Но много ли ввозили вина, и многие могли его купить? Пьянства, как такового на Руси, не было. Нет проблемы, нет и страха перед проблемой, нет и лечения последствий. Виноградарство на Руси На юго-востоке Российской империи в Бессарабской области Дикую виноградную лозу обитатели этого края знали давным-давно, еще во времена медно-каменного века и наолита, то есть 7 тысяч лет назад. Жившие здесь племена трипольской культуры занимались собирательством и, конечно же, не могли пройти мимо вкусных питательных ягод. В этих условиях до виноделия всего один шаг – Стоит оставить на несколько дней горшок с раздавленным виноградом и сладкий сок, перебродив, превратиться в вино. Поэтому виноделие, пусть самое примитивное, по всей вероятности было изобретено задолго до того, как люди научились одомашнивать виноград. Впрочем, культурное виноградарство тоже появилось довольно рано. На черепках трипольских глиняных сосудов вылепленных за 28 столетий до Авидия, археологи нашли два четких отпечатка виноградных зернышек, и одно из них явно принадлежало культурному сорту. Конечно, вино Трипольской эпохи было мало похоже на нынешние марочные вина Молдавии. Степи Причерноморья близки к северной границе области распространения дикого винограда. Сравнительно холодный климат короткое лето не позволяли ягодам накопить много сахара, а значит даже при его полном сбраживании не могло образоваться много спирта. Вино получалось слабенькое, кислое, мутное, но все-таки это было вино. А две с половиной тысячи лет назад в эпоху Великой греческой колонизации кочевые племена северного Причерноморья впервые вплотную соприкоснулись с высокоразвитым античным миром. Греческие колонисты познакомили гетов, даков и скифов с новыми сельскохозяйственными культурами, методами земледелия, приемами агроремесла. И с виноделием тоже, ведь оно было одной из самых важных отраслей экономики античной Греции. Несмотря на то, что в нашем Причерноморье все начиналось с греческих, а затем и генуэзских колонистов, к исконной истории русского народа их виноделие и винопитие не имеет никакого отношения. Развитие официального российского виноделия началось с присоединения Бессарабии к России в 1812 году. Именно в Бессарабию распоряжением правительства были привлечены немецкие и швейцарские клонисты для занятия виноделием. Характерная деталь. Русских мастеров виноделия изначально не нашлось, пришлось иностранных завозить. В другом регионе России, на Дону, виноделие существует с древнейших времен, о чем свидетельствуют раскопки греческих городов античного времени. В них, в Ольве и Пантикопеи найдено много свидетельств виноделия уцелевших кувшинов, из-под вина и развалин старинных кирпичных построек, служивших для его производства и хранения. Однако после греков виноделием на Дону долгое время не занимались. Старый казачий уклад, воинственный и суровый, не позволял напиваться. Казаки бы просто не выжили и не могли бы выстоять против Ногайской Орды, Крыма и Турции, если бы пьянствовали. Начало же виноделию на Дону положил Петр I, который еще в 1706 году повелел разводить здесь виноградники, для чего прислал лозы астраханские, сербские, французские и венгерские. Особенно хорошо дела пошли после 1821 года. Центром виноторговли стал Новочеркасск, куда... За донскими винами ездили греки. Более того, белое вино из станицы Раздорской и Красное из Цемлянской соответствовали качеству лучших вин французских. В Астраханской области первые виноградники возникли еще в начале XVII века, когда персидские купцы, мусульмане, привезли сюда Кавказские лозы. Затем, по велению царя Михаила Федоровича, один монах развел великолепный сад, откуда фрукты и виноград посылались к царскому столу. Весьма велика была Кавказская винодельческая область. Сюда входили Кубанская, Терская и Дагестанская области, Ставропольская и Кутаистская губернии, Черноморский округ и Сухумский отдел, Тифлисская и елизавета Елизаветопольская и Бакинская губернии, Карская область, Батумский Артвинский и Закатальский округа ежегодно Кавказ вырабатывал до 10 миллионов ведер вина, 40% которого шло на экспорт. Но и тут виноделие у русских появляется поздно, лишь в XIX веке. До этого времени виноградарством на Кавказе занимались грузины и другие местные народы. Виноградарство и в наше время существует и развивается главным образом в целях виноделия, ведь только 10% производимого в мире винограда потребляется в свежем виде, и около 5-6% урожая используется на сушку, изюм и кишмиш а 85% перерабатывается в вино. Поэтому во Франции и в некоторых других странах урожай учитывается не в тоннах или центнерах винограда, а в декалитрах и гектолитрах вина, полученного с гектара. Примечание. По данным Международной организации виноградарства и виноделия в Париже, Общая площадь виноградников в мире уже вплотную приблизилась к круглой цифре 10 миллионов гектаров. В Европе сосредоточено 72% насаждений, в Азии – 13%, в Америке – 9%, в Африке – 5%, в Австралии и Океании – 1%. процент страны миллионеры, имеющие более чем по миллиону гектаров виноградников, это Испания (один миллион шестьсот тридцать три гектаров), Италия (один миллион сто восемь тысяч гектаров), Франция (один миллион пятьдесят тысяч) и бывший СССР (один миллион двести шестьдесят пять тысяч гектаров). За ними следует Турция – 794 тысячи, Португалия – 387 тысяч, Аргентина – 295 тысяч, Румыния – 301 тысячу, США – 341 тысячу, бывшая Югославия – 232 тысячи гектаров, Алжир – 192 тысячи, Венгрия – 154 тысячи, Болгария – 165 тысяч, Чили – 106 тысяч гектаров. К странам промышленного виноградовства относятся также Греция, ФРГ, Иран, Марокко, Сирия, Бразилия, Австралия, но каждый из них имеет менее чем по 100 тысяч гектаров виноградников. Примечание научного редактора. Конец примечания. Соотношение съеденного и превращенного в вино винограда в России несколько иное, чем в мире. У нас съедают и превращают в изюм не 15, а 20-21% собранного виноградного урожая. И сегодня мы не в числе лидеров виноторговли. Глава четвертая. Водка – не русский напиток. Связь России и водки очевидна для многих современных людей, как в самой России, так и за ее пределами. И я опасаюсь, что не все поверят, не только вино, но и виноградные и пшеничные и спирты были изобретены вовсе не на Руси. Спирт из выжимки был известен в Галлии со времен римской эпохи. Существует также версия, что технологию дистилляции, которая позволила выделить из вина воду вина, передали европейцам через Испанию арабы. Арабские слова «спирт», «аламбик» — перегонный аппарат, Алхимия обогатили европейские языки. Если желание выпить было источником происхождения вин, то источником происхождения спирта было желание нравиться. В самом деле арабы разводили некий черный порошок, кипятили полученную жидкость и конденсировали затем пар, который, конденсируясь, загустевал. Они получали таким образом краску кхоль, с помощью которой арабские женщины подводили глаза. Примерно в 800 году новой эры Арабские алхимики научились получать спиртовой дистиллят с помощью возгонки и последующего охлаждения паров этилового спирта. Это открытие дало возможность производить алкоголь практически в неограниченном количестве, используя в качестве сырья разнообразные пищевые продукты, а не только виноград. Научившись выделять спирт, арабы дали полученному продукту то же название, что и косметическая краска — аль-кхоль, поскольку он производился тем же самым способом. Интересно, что перегонку на спирт риса, овощей изобрели и в Китае, независимо от арабов, но китайская местная водка была слабой — от 12 до 20 градусов, и японский сакэ? Тоже слабенький напиток, порядка 20 градусов. Как-то не разошлись, не разгулялись ни арабы, ни жители Востока. А вот в Европе, опять в Европе, придумали делать крепкие напитки на основе винного спирта, разбавленного наполовину водой. Виски — 40-45 градусов, джин — до 70 градусов, коньяк — 45 градусов. Винному спирту придавали большое значение, и даже название его на латинском языке звучит как «вода жизни» – «аква-витая». Современные названия популярных спиртных напитков шотландской виски, польская «акавита» и французская одеви ви имеют одно происхождение – этимологию «аква-вита». В XIII веке Арно де Вильно алхимик Арагонского короля, писал в своем трактате о сохранении молодости по поводу этой водожизни. Цитата. «Некоторые называют ее водой жизни, и это название ей соответствует, поскольку она дает долголетие». Конец цитаты. По мнению Девильнов, спирт был искомый с давних времен панацеей, эликсиром жизни, старой мечтой алхимиков. Из-за ее загадочного происхождения водки приписывали магические свойства и использовали в лечебных целях. Плоды и растения, которые добавляли в водку, якобы усиливали ее медицинское воздействие, а не только улучшали вкус. Проводились эксперименты с различными растениями для улучшения вкуса, упорно трудясь в тиши своих монастырей и лабораторий, в поисках эликсира долголетия монахи и алхимики в начале XIV века открыли секрет производства первых ликеров. Неустанно исследуя процесс дистилляции и настаивания наводки различных растений и фрукты, монахи получили большое количество эликсиров и ликеров, секретные формулы которых передавались через века от поколения к поколению. XVIII век ознаменовал новый этап в производстве ликеров. В Европу с Антийских островов был завезен тростниковый сахар, а с островов Океании – специи, которые изменили вкус и аромат ликера. В начале XIX века М. Адам изобрел настолько совершенный дистилляционный аппарат, что он позволил устранить неприятный вкус спирта – и получить благодаря умело дозированным смесям зерна и трав спиртовые растворы, являющиеся и поныне основой для изготовления ликеров. Глава пятая. Приключения водки на Руси. Во всем укладе жизни в культуре русского народа Водки не было места. Завезенная животка не пришлась по вкусу. В XIV веке генуэзские купцы впервые привозят виноградный спирт Аквавиту в Россию и удивляются более чем нейтральному отношению. Как популярнейшему в Европе напитку, чужеземную диковинку признали чрезвычайно крепкой и возможной для употребления лишь как лекарство, причем желательно разбавленного водой. Настырные иностранцы не оставляют попыток и вновь привозят водку в Москву почти через полвека ко двору юного Василия II. Но вновь русские оценили напиток лишь как полезное с медицинской точки зрения изобретение. Откровенная отсталость московитов, их неготовность слиться в алкогольном экстазе с европейской цивилизацией удивительно, конечно, но по-человечески очень понятно. Некогда, гости дорогие, но совершенно не момент. Центростремительные силы и роль личности в истории формирует Московскую Русь. Земли ранее центральные столичные не сводятся до положения окраин со всеми последствиями, вытекающими для жителей. Большой передел в рядах местной аристократии. Войны с Тверью, Рязанию, беспокойство в Новгороде, поражение от Орды и эпохальная победа над Ордою, Куликовская битва. События в Литве, ливонские немцы под Псковом. Вот когда вся земля участвовала в переменах, засучив рукава, Вряд ли кому-либо удалось остаться сторонним наблюдателем, ничего не потеряв и не приобрести на слобе времен. События исторического масштаба были будними на протяжении целых пятидесяти лет, а вы, господа, лезете со своей мальвазией и откровенной борьбой за новые рынки сбыта. Княжение Василия II во многом стало переломным моментом в истории России. На фоне продолжающихся усобиц между честолюбивыми родственниками происходит очевидное укрепление централизованной власти. Продолжается весьма деликатная дипломатия с ордой, восток дело тонкое, укрепляется Москва. После всех предыдущих недоразумений налаживается отношение с Тверью и Рязанью, духовенство становится своеобразным третейским судьей в вопросах власти и народной нравственности, Псков опять отбивается от немцев и... Примкнувшим к ним шведам события в Литве, события в Польше, у самого Василия Васильевича было о чем болеть в голове. Даже весьма далекие от истории люди слышали про «Шемякин суд». Происходит это название от имени одного из конкурентов на московский престол Шемякина. Шемякинские заговорщики захватили Москву, ослепили законного великого князя Василия, но потратили столько средств, что пришлось любой ценой сколачивать состояние, в том числе путем неправого Шемякиного суда. И зрячему то человеку справиться с агрессивными и неразборчивыми в средствах конкурентами в борьбе за стол весьма и весьма непросто, а уж слепому. Очевидно, что вопросы дегустации экзотических напитков занимали страну в последнюю очередь. Полтора столетия с начала ввоза в Россию спирта и столетия со времени изобретения его перегонки из хлебного сырья Упоминаний о пьянстве на Руси не было, хотя спирт из отечественного ржаного сырья впервые на Руси выгнали в середине XV века по причине истощения лесного меда. До этого времени национальными напитками были медовуха или, как говорили, пили мед и хмельной квас – пиво. Ну, пили и пили себе по праздникам, не делая из этого ни проблемы, ни события а в другое время не пили поскольку веселье бытие это и есть тот редкий но праздничный день в этом же контексте русская пословица дело время потехи час никаких нареканий не вызывает напротив только уважение можно испытывать к людям которые для веселья определяют час остальное время отводят для дела Уже к XV веку Россия оформилась как сильное государство, которое могло обещать себе славное долголетие. Европа также уже несколько веков была обновленной. На развалинах владычество римского обосновалось в Европе владычество народов германских. Рим некогда сильной доблестью ослабел в Неге и пал сокрушенные мышицею варваров северных. В сию новую общую систему вошла и Россия. Европа устремила глаза на Россию в надежде обратить ее силы к обузданию ужасной Турции, Польши и Швеции. Устремленный на Россию взгляд и интерес не был однозначно дружелюбным. «Можно использовать Россию», но позволить укрепиться ее величию нельзя. Во время княжения Ивана Третьего Московия, как ее называют соседи, производит сильное впечатление. Вполне оформилось представление о централизованной власти, праве ее наследственной передачи. Надо сказать, что для подавляющего большинства такое упорядочение в верхах было несомненным благом постепенно отошли в прошлое истории княжеских междуусобиц в борьбе за главный стол смирившиеся получили достойный но подчиненный статус не смирившиеся разбежались благо было куда Польша и Литва нередко становились прибежищем московских горячих голов. Уже прозвучало впервые, пока тихо, правда, слово «царь», идея божественного происхождения верховной власти была не чужда и предком Ивана Кретьева, но никто из них не выражал этой идеи так твердо, как он, когда представлялся к этому случаю. В 1486 году некий немецкий рыцарь Попель, странствуя по малоизвестным в Европе отдаленным краям, попал в Москву. Вид столицы неведомого московского государства поразил его, как политическое и географическое открытие. На католическом Западе знали преимущественно Русь польско-литовскую, и многие даже не подозревали существование Руси московской. Воротясь домой, Поппель рассказывал германскому императору Фридриху III, что за польско-литовской Русью есть еще другая Русь, московская независимая ни от Польши, ни от татар, государь который будет, пожалуй, посильнее и побогаче самого короля польского. Удивленный таким неожиданным известием, император послал Попеля в Москву просить у Ивана руки одной из его дочерей для своего племянника, и вознаграждение за это предложил московскому князю королевский титул. Иван поблагодарил за любезное предложение, но в ответ на него велел сказать послу: «Цитата». А что ты нам говорил о королевстве? То мы Божие милостью государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, а поставление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы. Молим Бога, чтобы нам и детям нашим дал до века так быть. Как мы теперь государи на своей земле, а поставление, как прежде, ни от кого не хотели, так и теперь не хотим. Конец цитаты. Подобно деду царь Иван в беседе с польско-литовскими послами, жалуясь на то, что король Сигизмунд Август не признает его титулов и прав, ими выражаемых говорил, что эти права даны ему от Бога и ни в чьем признании не нуждаются. Общественная жизнь руководствуется нравственными наставлениями церкви и государственными законами, которые вполне эффективно работают. Посол германского императора Герберштейн собиравший свои наблюдения и сведения о России много лет, с большой похвалой отзывается о благовоспитанных и человечных правах псковичей, новгородцев и торговых людей московских. Вероятно, поводов для веселья стало немного больше, но сразу вслед за первой выгонкой спирта великим князем Иваном III была введена первая в истории России монополия на все спиртные напитки, в том числе на мед и пиво, ранее никогда не подвергавшиеся налогообложению. Производство алкоголя с XV века становится государственной прерогативой, на потребление введены довольно жесткие запреты. Герберштейн, наблюдавший Москву при сыне Ивана Василия, замечает, что этот великий князь завершил то, что начал его отец — Властью своею над подданными Василий превосходит едва ли не всех монархов на свете. В Москве про великого князя говорили, цитата, «воля государева, божья воля, государь-исполнитель воли божьей», конец цитаты. Когда москвичей спрашивали о каком-нибудь неизвестном им для сомнительного дела, они ответили, цитата, «мы того не знаем». Знает то Бог да великий государь, конец цитаты. По словам Герберштейна, москвичи величали своего государя, цитата, «ключником и постельничем божиим», конец цитаты. Ко времени Васильева, преемника Ивана III, в Москве был готов тот кодекс политических, нравственных и экономических понятий, которым так долго жила потом Московская Русь. Иван Грозный – это сложнейший характер его эпоха, Сложнейшее время для России, поэтому нельзя однобоко воспринимать ни личность Ивана, ни его время. После переезда в Александровскую Слободу царь в Москву стал приезжать, цитата, «не на великое время», конец цитатой. Так возникли среди глухих лесов новая резиденция, опричная столица с дворцом, окруженным рвом и валом, со сторожевыми заставами по дорогам. В этой Берлоге царь устроил дикую пародию монастыря, подобрал три сотни самых отъявленных опричников, которые составили братью, сам принял звание игумена, а князя Вяземского облег в Сан Киларя. Покрыл этих штатных разбойников монашескими скуфейками, черными рясами, сочинил для них общежительный устав, сам с царевичами по утрам лазил на колокольню звонить к заутренне. Церкви читал и пел на клиросе и клал такие земные поклоны, что со лба его не сходили кровоподтеки. После обедни за трапезой, когда веселые братья Объедалась и опевалась царь за аналоем читал поучения отцов церкви о посте и воздержании, потом одиноко обедал сам, после обеда любил говорить о законе, дремал или шел за стенок присутствовать при пытке заподозренных. Не согрешишь, знаете ли, не покаешься. Впрочем, общество в целом экзотический царственный досуг с казнями и перами не разделяла, цитата. Завоевание царств Казанского и Астраханского открыло русскому земледельскому труду обширное пространство дикого поля, невозделанного степного чернозема по верхней оке, верхнему дону и по обе стороны Средней Волги. На отодвигавшиеся все далее окраине строились новые укрепленные черты, куда переводились служивые люди из внутренних городов и где они получали поместья. Для заселения своих пустынных степных дач они искали крестьян-съемщиков и рабочих. Навстречу этим поискам из старых центральных областей шло усиленное переселенческое движение крестьян из Черноземные нови. В XVI веке нередко крестьянин обязывался давать за землю вместо оброка долю урожая — пятый, четвертый или третий сноп, Из остатка он должен был выделить семена для посева —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 но он искал подспорья и выскользавших от тяглого обложения угодьях и промыслах, какие доставляло обилие вод, леса и перелога. Попробуйте из любопытства, выпейте без меры посреди всех этих забот, да еще и получите удовольствие. Рождение образа вечно пьяного врага Россия становится объектом пристального и, как правило, недоброжелательного внимания со стороны разнообразных путешественников. Страна, во многом решившая свои внутренние проблемы приросшими землями, Воспринимается Европой как потенциальный и опасный конкурент. Как правило, с конкурентами и противниками начинают сначала идеологическую борьбу. Пока дело не дошло до драки, необходимо опорочить потенциального врага, лишив его уважения, человеческого достоинства, поставить на нем постыдное и унизительное клеймо». Вот и записки европейских путешественников того времени отличаются крайне высокомерным отношением к соседям. Как правило, не европейцы представлены как дикие и грязные народы. В этом заключался идеологический, говоря современным языком, замысел. Подчинение дикого и деморализованного противника куда легче, чем сильного духом. Редкий путешественник обходил стороной описание винопития в России, но ни в одном описании читатель не найдет совершенно однозначного и категоричного утверждения о пьянстве в России». В одном описании, но на разных страницах, говорится и о традиции выпивать, и о том, что в России существуют ограничения, связанные с пьянством. Например, Д. Тиральди, С. Герберштейн и М. Литвин, описывая это состояние, упоминали также об ограничении производства и потребления вина в России первой половины XVI века. Цитата. Русским за исключением нескольких дней в году запрещено пить мед и пиво, говорил Сигизмунд Герберштейн. Цитата. В Москве же нигде нет кабаков, конец цитаты, утверждал Михалон Литвин. Вы подумайте только, нет кабаков. Вот вам и европейские чемпионы по пьянству. Однако с XVI века в России стало распространяться привозимое из Европы хлебное вино, как тогда называли водку. При царе Иване III, года жизни с 1440 по 1505, право изготавливать алкогольные напитки принадлежало казне, которая организовывала новые питейные учреждения корчмы. Содержание корчмы также являлось предметом вознаграждения царских вельмож, которые назначались в города в качестве воевод. Цитата. «Вкормление с корчмами». Конец цитаты. С этого и зародилось на Руси пьянство. Получается спаивать народ... Начало собственное правительство, и оно же, словно убоясь собственных дел, стремится принимать меры для ограничения пьянства, в первую очередь в столице, в частности, москвичам разрешалось пить хлебное только по праздникам. Впрочем... В XVI веке Иван IV, будущий грозный, вернувшись из похода на Казань, в качестве поощрения допустил частичное нарушение монополии: отличившиеся воины и некоторые воеводы могли брать торговлю спиртным в аренду на веру. Позже Иван Грозный взамен древнерусской корчмы учредил для оплесников на Балчуге особый питейный дом — кабак, где они могли и сами пить, и продавать водку населению. Кабак — слово «татарское», в отличие от татарских постоялых дворов в кабаках, продавались лишь крепкие алкогольные напитки. Кабаки также содержались на вере, то есть управлялись казной или отдавались на откуп. Цитата. «Как государевой казне прибыльнее». Конец цитаты. Кабаками же в основном могли в то время владеть бояре и духовенство. Были известны кабаки Макарьевского монастыря в Нижнем Новгороде, где цитаты скоморохи, медведи, пляски и всякие бесовские игры чинились. Конец цитаты. Распространение кабаков вначале вызывало жалобы духовенства и народа, а иногда они даже уничтожались. Так, например, царь Федор Иоаннович, года жизни с 1557 по 1598, последний из Рюриковичей, закрыл кабак в Нижнем Новгороде. Заметим, кабак был один на большой город, но к кабакам постепенно привыкли. Продажа алкогольных напитков в кабаках поручалась выборным от населения головам и целовальникам, которые выполняли свою службу как повинность. Параллельно с этим кабаки отдавались на откуп на срок от одного до пяти лет, а иногда и бессрочно. Головам и целовальникам кабаков приказывалось... Цитата ⁇ Собирайте на нас, великого государя, кабацкую прибыль с великим рвением ⁇ Конец цитаты. А за сохранность и целость, собиравшихся денег, они их собиратели отвечали животами, то есть жизнью. Воеводы обязаны были, цитата, смотреть крепко, чтобы они, кабатские головы, во всем искали бы государеву. Прибыль, конец цитаты. Кабацкие головы и целовальники принимали все меры для того, чтобы увеличить кабацкую прибыль. Заманивали в кабаки посетителей увеселительными мероприятиями. Там были скоморохи, непотребные жонки, музыканты играли на гуслях. Кабатчики выезжали на ярмарки, места богомолья, разносили вино по домам. Отпускали в долг, получая затем напойные деньги с провежем великим. В ряде случаев воеводы докладывали царю в Москву, что, цитата, «петухов не стало», конец цитаты, что во всех кабаках пропились, обнищали и просили какой-нибудь кабак закрыть или людей от кабацкого питья унять. Тогда они получали такой ответ, цитата. Вы пишете к нам, не ради о нашем деле, что кабак хотите отставить, а вы, делая Леность своего и нехотя нам служить, пишите нам не делом, конец цитаты. После этого приказывал, чтобы кабацкий сбор был больше прежних лет, чтобы казне была прибыль. В последующем кабаки появились и в Сибири. Распространение пьянства в Сибири вынудило правительство издать в 1698 году указ, в котором, в частности, сказано, цитата, «Которые петухи озадорятся и напьются пьянством безобразным и учинят товары и мягкую рухлить своего промысла в заклад или мену пропивать, так их унимать, и, обрав его всего», В особый чулан, чтобы проспался, положить, А как проспиться по вине, смотря, наказать его словами Или высечь батарьем. Все ему отдать в целости, а взять только по правде, Сколько он пропил, а лишнего чего он не памятует, Отнюдь не мать, и в государеву казну не класть, И гораздо смотреть, чтобы никто через свою силу не пил, а от безмерного питья до смерти не опился и душу свою навеки не погубил. Конец цитаты. Кабаки содержались на вере или отдаче их на откуп почти до конца XVIII столетия, причем правительство пользовалось то одной, то другой системой, то обеими вместе. Распространение пьянства в народе вынуждало иногда правительство принимать меры, чтобы положить ему предел. Однако это стремление не было решительным и последовательным в основном вследствие того, как говорилось при царе Михаиле Федоровиче года правления с 1596 по 1645, первый царь из рода Романовых, что, цитата, «по грехам». «В московском государстве от войны по всем скудость, кроме таможенных пошлин и кабацких денег. Государевым деньгам сбору нет». Конец цитаты. Пьянство тогда было распространено. Народ отвыкал от пива и меда и пристрастился к водке. При царе Алексее Михайловиче Годы правления с 1629 по 1676 годы отец Петра Первого кабаки были переименованы в «кружечные дворы» и было решено ограничить количество питейных заведений по одному на город. Грустный вывод, а что поделаешь? Начало алкоголизма на Руси положила политика правительства но и в XVII веке в Руси пили много меньше, чем в Европе. Лояльное пьянство Европы. Если правительство ограничивает пьянство непоследовательно, так ведь оно и спаивает народ непоследовательно. И уж, конечно, никакой пропаганды пьянства, никаких потуг спаивать население или связать лояльность и привычку пить водку. И в Британии было именно так. В 1649 году произошла революция. К власти пришли радикальные протестанты Пуритании. Их лидер Оливер Кромвель пытался обуздать пьянство, и в 1650 году пьяниц стали наказывать жестокой поркой. Злые языки говорили, что именно гонение на алкоголь привели к власти роялистов, сторонников короля и свободной продажи спиртного. В 1660 году был коронован Чарльз II, объявивший длительное возлияния патриотическим долгом каждого англичанина. «Пьешь вино? Ты английские веры, ты свой». А если не пьешь, наверное, ты скрытый пуританин, ты неправильной веры и враг короля. В городах появились дикие банды сторонников короля, которые силой затаскивали прохожих в пабы и заставляли их покупать выпивку. Правители справедливо считали, что чем больше народ пьет, тем меньше хлопот он доставляет властям, а те, кто воздерживался от выпивки и объявлял себя трезвенником» подлежали аресту как тайные сторонники врагов монархии и нераскаившиеся Пуритании. Их подвергали жестоким избиениям и казнили. В общем, стоило человеку сказать, что у него нет настроения пить, как его прямо в пабе могли спокойно прикончить. Но Руси никогда, ни в один период ее истории, выпивка не была признаком лояльности. На царском Перу... Не поднять за здравную чашу воздравить царя и великого князя всея Руси было бы политически некорректно. Но какой процент населения принимал участие в таких пирах и сколько раз в год они происходили? Британский опыт попросту не имеет никаких аналогов в жизни Руси. У нас никогда не заставляли пить. Из правила есть исключения – Петр I и его всешутейнейший, всепьянейший собор — мерзкая пародия на церковь и ее обряды, но только в порядке бреда можно считать Петра типичным русским царем, а его время — обычным периодом русской истории. Черный миф о русском пьянстве Доказывая утверждение о чрезмерном пристрастии русских к алкоголю, Особенно часто ссылаются на воспоминания западных путешественников XVII века и, в частности, на Адама Олиария. Адам Олиарий утверждал, что ни один народ так не предается пьянству, как русский, и даже духовенство не составляло исключения. Цитата: «Духовные особы часто так напиваются» что только можно по одежде отличить их от пьяных мирян, конец цитаты. Впрочем, и описания Алиария очень двойственные, не успев рассказать об ужасах русского пьянства, он делится новым откровением. У Алиария находим описание одного из кварталов Москвы, построенного специально для иноземцев.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 Чтобы они, однако, дурным своим примером не заразили русских, то пьяные братья пришлось жить в одиночестве за рекой». Конец цитаты. «Однако». Вот, казалось бы, справедливость и восстановлена. Всем сестрам раздали по серьгам, но не тут-то было. Установка на создание порочного образа народа очевидна. Противоречивые, исключающие предвзятость утверждения, подобные приведенным выше, не принимались во внимание. С настойчивым упорством на протяжении веков цитируются только те наблюдения иноземцев, в которых говорится о русском пьянстве». Некоторые современники в том же семнадцатом веке возмущались столь вопиющему передергиванию фактов. Хорват Юрий Крижанич, сам приехавший в нашу страну, дабы послужить ей на пользу, заявлял, цитата... Пишут не историю, а язвительную и шутейскую песнь. Наши пороки, несовершенствуя природные недостатки преувеличивают и говорят в десять раз больше, чем есть на самом деле. А где и нет греха, там его придумывают и лгут. Примечание. Крижанич Ю. Издательство «Политика. Москва. 1965 год» конец примечания. И так свершилось. Запущена лживая, унизительная политическая, ангажированная сплетня. Нас судят и осуждают, брезгливо морщишься и выталкивают из европейской семьи. Мы недостойны. Любопытно, кто же эти строгие судьи, поборники нравственности, из каких городов и весей приезжают носители истинных нам недоступных ценностей. А судьи кто? Судьи горчайшие пьяницы, любители крепких напитков. В 17 веке по всей Европе быстро распространялись спиртные напитки. Национальным напитком Франции стал коньяк. В Шотландии и Ирландии получила популярность виски. А в Англии, Нидерландах и Германии в ходу был джин. Он привлекал дешевизны и высоким градусом. К джину присрастились беднота, в том числе и женщины. Правительство не раз начинало беспокоиться беспробудным пьянством народа, но все попытки борьбы с неумеренным пьянством неизменно терпели фиаско. Король Яков I в 1603 В 1607-1610 годах издавал законы, запрещающие кабальчикам напаивать посетителей, но законы не работали. Современники вспоминали, цитата, «В большом употреблении были следующие афиши на пабок. Простое опьянение Пенс, мертвецкое два Пенса и Солома даром». Конец цитаты. Цитата. «В королевстве пьянство приняло размеры возмутительные, а в пабах давка постоянно. Пьянство — это мода, и каждая ей честь оказывает, не пьющий не считается джентльменом». Конец цитаты. Так писал доктор Бартон, которому пьянство народа совершенно не нравилось. Примечание. Роджер Т. История труда и заработной платы в Англии с XVIII по XIX век, Санкт-Петербург, 1983 год. Конец примечания. В Лондоне появились целые улицы, где нельзя было встретить ни одного трезвого человека. На знаменитой гравере Уильяма Хогарта Воспроизведена одна из пьяных лондонских улиц того времени, где народ лежит в повалку. Как пьянка в Англии стала признаком лояльного гражданина, уже говорилось, в начале 18 века правительство несколько опомнилось и подняло налог на джин. Но такой шаг спровоцировал в 1743 году кровавые мятежи, беспорядки охватили крупнейшие города, и тогда власти уступили и снизили налог, чтобы обеспечить людям дешевый кайф. Не случайно к концу 18-го столетия британцы, а вовсе не русские, считались самыми большими пьяницами. Как и хочется взять пример с цивилизованной Британии, не правда ли? В общем, на Западном фронте без перемен. Это нисколько, впрочем, не мешает, начиная с XVI века, насаждать миф о русском пьянстве планомерно и агрессивно. У политики двойных стандартов очень глубокие корни. А в это самое время ни о чем не подозревающий народ, живет себе своей собственной жизнью, ничего не стыдясь и не догадываясь о своей мрачной репутации. Вторую монополию на алкогольную продукцию по настоянию известного патриарха Никона ввел в XVII веке царь Алексей Михайлович. Порядки, установленные великим князем Иваном III – первые в истории монополии на все спиртные напитки, утратились в смутное время. Основательно укрепившиеся династии Романовых наводят порядок в своем деле. Запрещены частные кабаки, а царевы кабаки, то есть государственные, названы «кружечными дворами» по одному на город, с резким ограничением продажи водки населению. Одна чарка водки в руки 143,5 грамма. Особенно не разгуляешься. Утверждение о том, что цитата ни один народ так не пьет, как русский конец цитаты, продолжает оставаться грязной иноземной лорью. Но тут наши враги внешние неожиданно получают огромную поддержку. Начинается время Петра. Ах, этот царь-плотник, царь-пекарь, царь, царь, царь механик, первопроходец и прорубатель окон, плохое воспитание, не научили ходить через двери и как минимум с уважением относиться к своим дедам-прадедам. Все-таки велика роль личности в истории, но что ни говори по этому поводу... В советское время моральный облик царя-батюшки заклеймили бы выпиской из партийного протокола, цитата, поклонство перед Западом», конец цитаты, причем поклонялся Петр тому, что попроще, внешнему и броскову. Очень любил человек фантики, даже не задумываясь о конфете. О такой поддержке иноземные критики России даже не могли и мечтать. В определенной степени Петра можно даже пожалеть. Рос без отца, матери, до него не было дела. В детстве испытал тяжелую психологическую травму близких ему бояр и родственников. Боярина Матвеева и Нарышкина на глазах у мальчишки-царя буквально разорвали на части обезумевшие стрельцы. Предоставленный сам себе, он не мог приобрести разумного отношения к окружающему фактически сирота. В прорубленное этим высокопоставленным сиротой окно в Европу, в Россию, в XVIII веке хлынула очередная волна иностранцев-немцев. Немцами в те времена называли всех иностранцев. В немецкой слободе проживали ремесленники, торговцы, военные, лекари, переводчики. Россия стала для них второй родиной. В Россию в поисках счастья приезжали и иностранцы с темным прошлым авантюристы. Неудивительно, что основным занятием многих из жителей немецкой слободы в свободное время было неумеренное пьянство. Иностранцы, причудливо смешав и слова, дали русской водке название, под которым она приобрела известность в Европе. «Хбассер». Русские не остались в долгу и, глядя, как жители Слободы энергично потребляют водку, придумали этому синоним «квасить». Москвичи сторонились немецкой слободы. Молодой Петр, который разделял стиль жизни жителей немецкой слободы, заимствовал его, а затем перенес в свою компанию позже в среду российского дворянства, а, следовательно, и в Россию в целом. Не понял будущий царь-преобразователь, что веселые посиделки в немецкой слободе, частым и желанным гостем которых он был, не составляли смысла жизни местных обитателей, поскольку они все-таки были ремесленники, торговцы, военные, лекари, переводчики, и именно этими трудами зарабатывали себе на жизнь. Впрочем, понятие «зарабатывать на жизнь» для царей вообще незнакомо. Образ настоящего европейского времяпрепровождения сформировался у Петра в достаточно юном возрасте и откликнулся России позже всешутейшим собором, пьяными ассамблеями и постоянными принудительными застольями, которые гламурно заканчивались под столом, ведь требовал же, настаивал». До поросячьего визга, в зиозю, в хламину, чтобы себя не помнить. Не просто становиться европейским народом, ох, не просто. А кто сказал, что будет легко, вот тут-то и почувствовали на себе многочисленные иноземные послы всю мощь и своеобразие российского гостеприимства. Вот как описывает этот собор современный историк. Всепьянейший собор Это был, цитата, самосброднейший, всепьянейший, всешутейший собор», конец цитаты, так официально и полностью называлось это учреждение. «Всепьянейший же собор был не просто компашкой, это была многолетняя игра со своими правилами и законами. В этом клубе Петр тоже имел скромный чин дьякона, а главой его что Никита Зотов» всешумнейший и всешутейший отец и аконит петербургский, кукуйский и всеяузский патриарх, называемый еще князь-папой. Собор был своего рода общественной организацией и имел даже свой устав. Этот устав написал лично Петр, и читатель не ошибется, предположив, что это был очень длинный и невероятно детальный документ. В уставе подробнейшим образом определены чины собора и способы избрания князь-папы и рукоположение всех чинов пьяной иерархии. Да, рукоположение. Собор полностью воспроизводил церковную иерархию и церковные обряды. Главное требование устава было просто, цитата, «Быть пьяным во все дни и не ложиться трезво спать никогда», — конец цитаты. Ну и требования подчиняться иерархии собора, его двенадцати кардиналам, епископам, архимандритам, иереям, диаконом, протодиаконам. Все они носили нецензурные матерные клички, были и всешутейшие матери архирейши и игуменьи. Все облачения всех чинов, все молитвословия и песнопения, весь порядок службы Бахусу и Ивашке Хмельницкому, и честного обхождения с крепкими напитками — Прописывались самым подробным образом. При вступлении в собор нового члена его спрашивали пиешали, ли?» — в точности, как в древней церкви новичка спрашивали «Веруешь ли?». Когда Никита Зотов, пьяный, естественно, в дупель, сидел на винной бочке с крестом, сделанным из двух табачных трубок, в одежде монаха, но с прорезью на заднем месте, Неофита подводили к папе, и тот благословлял, махал крестом, отпихивал ногой и бил в темя, посвящаемого сырым куриным яйцом. Налетали прочие, так сказать, рядовые участники собора с мяуканьем, воплями, ржанием, топотом, визгом, волокли человека упаивать до морока, дорвоты. рвоты. Петром и его сподвижниками вполне подобны всему, что выделывали члены Союза воинствующих безбожников в 1920-е годы и с черепами на палках бегали и матом орали в церкви и блевали на алтаре. И... Впрочем, описаниями диких кощунств всепьянейшего собора Можно заполнять целой книги, Только стоит ли? Вроде бы уже и так все ясно. Трезвых как страшно грешников торжественно отлучали от всех кабаков в государстве, мудрствующих еретиков-борцов с пьянством предавали анафеме. Беда в том, что, похоже, свои молодецкие забавы Сан Петр ошибками молодости не считал, и взрослый на четвертом и на пятом десятке резвился порой точно так же. В программу празднования нештатского мира в двадцать В первом году Петру сорок девять лет, ему осталось жить всего четыре года, он включил непристойнейшую свадьбу нового князь-папы, старика Бутурлина, с вдовой прежнего князь-папы, помершего Никиты Зотова. В торжественно-шутовской обстановке молодых обвенчали в Троицком соборе, причем роль Евангелия играл ящик с водкой, форматом похожий на священную книгу а шуты грубо передразивали каждое слово и каждое движение священника. Отвратительное пьянство всешутейшего собора и величайшее издевательство над церковью очень нравились большевикам, но большинству народа оно не нравилось совершенно. Такому образу жизни сопротивлялись купечество и крестьянство, служилые и военные люди». Царь, конечно, и плотник, и Швец, и Жнец, и нозудей и грец, но это в комнатном, экспериментальном, так сказать, масштабе весь колоссальный объем хозяйственной деятельности лежал совсем на других плечах. Народ должен был быть дееспособен и готов содержать государство, а потому третью монополию в XVIII веке ввел сам Петр I. Согласно ей, все винокуренные заводы отписывались в казну и порядка больше, и дохода выше. Впрочем, сам же Петр ее и нарушил, разрешил откупа, поскольку нужны были средства на затейные и масштабные преобразования. В общем, об итогах царствования гражданина Романова ПА можно говорить разное, но в отношении российского пьянства усилия царя-преобразователя даром не пропали. Миф о том, что русские больше других народов употребляют алкоголь и охотнее и других этносов падки на спиртные напитки, наконец-то получил отчасти подтверждение из формулировал стереотип об известном пьянстве русских